ДЕТСКИЕ СТРАХИ «Вы знаете, проблема в том, что Ваня у нас всего боится», сказала мама, погладив пятилетнего сына по вьющимся волосам. «Всего-всего», не поверила я и обернулась к самому мальчику. «Микки Мауса? Бабушку? Трамваев? ману кашу? Нет, этого всего не боюсь». Засмеялся Ваня. «А чего же действительно боишься?» «Когда темно», — сразу же ответил мальчик. «И еще привидений, и все». Мама рассказала, что на самом деле список Ваниных страхов значительно обширней. Кроме темноты, Ваня боится оставаться в комнате один, плачет, когда мама уходит на работу или в магазин. Он боится врачей и уколов. Чтобы взять кровь из пальцев в поликлинике, его пришлось два часа уговаривать перед процедурой и еще час успокаивать после. А недавно стал бояться двух больших собак нижних соседей, что выглядит особенно странно, так как раньше он с этими собаками дружил. Когда все это началось? Примерно с полгода назад. До этого никаких особых страхов не было. Мы сначала внимания не обратили. Ну, просят оставить свет в прихожей. Нам что, трудно, что ли? Потом надо уже лампу в комнате зажечь, потом дверь перестал в туалет закрывать. А уж когда попросил отца пройти с ним по коридору к бабушке в кухню... Я сам боюсь. Буквально на мне повис и начал от знакомых собак шарахаться. Тут мы поняли, что что-то неладно. «Скажите, это вообще опасно? Это нарушение психики, надо лечить». Мать тревожно заглянула мне в лицо. Отец смотрел куда-то в сторону. Он вошел в кабинет вместе с женой и сыном и, кажется, кроме «здравствуйте» в самом начале не сказал ни слова. «Я пока не знаю», — честно ответила я. «По данным из разных источников, те или иные страхи у дошкольников встречаются в трех, пяти или даже восьми случаях из десяти». «Судите сами, что здесь считать нормой, а что нарушением?» «Но почему это так?» — спросила мать Вани. «Откуда это берется?» «Я думала, здесь все дело в том, что родители сами пугают детей. Вот меня бабушка в детстве все время бабой Егой пугала, что она плохих девочек забирает. И я, когда не слушалась, потом из-за занавески все в окно выглядывала, не летит ли бабка Ежка за мной. А мужу...» Мы с ним, когда Ваня начал бояться, это обсудили. Его старший брат рассказывал страшилке про вампира, что он придет и его ночью укусит. Так Вадим спал в шарфе, чтобы вампир до шеи не добрался. Поэтому мы и Ваню ничем не пугали. И в телевизоре он смотрит только хорошие мультики, сказки и передачи про животных. Примерно полгода назад в жизни вашей семьи не было каких-нибудь кардинальных перемен. «Да нет, вроде. 8 месяцев назад я, наконец-то, на работу вышла. Но я давно хотела и собиралась, а Ваня уже весь прошлый год в садик ходил. И бабушка у нас дома. Как ведет себя Ваня с бабушкой? Те же страхи?» «Да, все то же самое. Плюс, когда она его из садика заберет, перед моим приходом с работы он ее просто изводит. Бабушка, а мама скоро придет? Она нигде не задержится? Она в магазин не пойдет?» А поезд в метро не сломается? Однажды мы с ним ехали, была какая-то авария, и поезд почти час стоял. А почему ее еще нет? И так далее. Ну, это вот ты! Неожиданно для меня вступил в разговор отец. Раньше ты меня изводила, а теперь Ванька эстафету принял, и совершенно по образцу. Никакой реакции со стороны матери, ни согласия, ни возражений. Я почувствовала направление дальнейшей работы, попросила Ваню нарисовать дома портрет привидения, которое он боится, быстренько закруглила визит и договорилась с мамой мальчика, ее звали Тамара о следующей встрече. Страхи у детей чаще всего встречаются от двух до 9 лет, сообщила я Тамаре во время нашей следующей встречи. В этом возрасте дети уже многое видят, о многом догадываются. Но еще большего не понимают. Их фантазия почти не сдерживается реальными представлениями о мире. В чем-то они похожи на наших далеких предков, которые населяли еще непознанный ими мир множеством фантастических и зачастую опасных существ. У одного моего знакомого мальчика в комнате жили 32 гнома. «Так вы хотите сказать, что с Ваней все нормально?» Недоверчиво спросила Тамара. «Но ведь его страхи множатся и нарастают». «Значит, кроме закономерных по возрасту фантазий есть что-то еще», — вздохнула я. «Иногда наши дети боятся не своими страхами». «Чьими же это?» — женщина взглянула из-под лобья. «Шею шарфом не обматывает», — усмехнулась я. «Вы ведь понимаете теперь, что это был страх старшего брата, который он транслировал на младшего?» «Да, нет, не обматывает», — понимающая улыбка в ответ. «А как насчет вас? Бабка-ёшка за окном или что-то более актуальное?» «Сейчас уже нет. С тех пор, как вышла на работу, почти пропала. Но было. Что было?» «Фатим ушёл, когда узнал, что я беременна». Сказал, что я ему нравлюсь, но он не готов жениться и к ребенку тоже не готов. Я хотела сделать аборт, уже собрала все справки, но в последний момент не смогла. Потом еще пару лет, как увижу белый халат или шприц. — Продолжайте, пожалуйста, — попросила я. Когда Ваня родился, он почти сразу заболел. Тяжело, воспалением легких. Моя мама позвонила Вадиму. Вадим приехал и остался, как будто так и надо и стал мне во всем помогать. — Вы поговорили с ним потом, когда Ваня поправился? — Нет, я… я боялась, но он сам сказал, тут мой сын. — А потом? — Потом мы так и жили, но я все время опасалась, что он однажды не придет с работы, исчезнет так же, как и появился. — И проверяли его, звонили, спрашивали, надоедали, так же, как сейчас Ваня? да — Да. Но почему? Я же вышла на работу, чувствую себя намного увереннее. К Вадиму больше не пристаю, наши отношения улучшились. Почему же, Ваня? — Значит, что-то еще осталось между вами, непроговоренным, — сказала я. И Ваня ловит это из воздуха. Рисунок-то принесли? — Вот оно, наше привидение. Тамара достала из сумки рисунок сына. — Ой, я, кажется, поняла. На рисунке по длинной трубе коридору летел неопрятный комок серой шерсти с двумя печальными черными глазами. В обоих концах трубы, сгорбившись, сидели схематичные человечки. — А что это за ящики перед вами с Вадимом? — спросила я. — Компьютер и телевизор, — объяснила Тамара. — Если не сумеете сами поговорить с мужем, приходите вдвоем. Заключила я. Спустя два месяца Тамара пришла одна. Он сказал, что теперь сам боится, что я ему прошлое припомню. Сияя глазами, сказала она, и что тогда он вернулся вовсе не из-за Ваньки. Его этот орущий кулек пугал да Колик, а потому что понял, без меня он не может, и только и ждал предлога. А я ему рассказала, как ненавидела себя, когда седьмой раз ему на работу звонила и через знакомых узнавала, куда он ходит, а один раз даже по карманам шарила. А Ваня… – улыбнулась я, уже зная ответ. Ваня вчера весь вечер во дворе с соседскими собаками играл. Они его всего в песке изволяли.